Глава 32 Тинна, разрумянившаяся после полученной пятерки, хотя большой вопрос в ней ледела, отправилась смотреть расписанию второкурсников, окончательно прояснить ситуацию с драконами, ей требовалось здесь и сейчас. Милли не знала, какие хитрости заготовила ее соседка по комнате, чтобы расколоть претендентов. Но ей признаться, пока было и не до этих игр. Еще с утра она заметила в расписании: Что у Фари будет занятие со студентами в Восточной башне, и поспешила туда. Как раз прозвенел звонок на перерыв, и студенты один за другим стали спускаться с площадки. Мили выбрала удобное место, где коридор достаточно широкий и легко можно было бы позвать на помощь, но при этом площадка не просматривалась со всех сторон. Больше всего она опасалась, что Фари задержится наверху или решит спускаться, используя воздух и магию, а не лестницу и ноги. Но, похоже, сегодня впечатлять оказалось некого, так что после всех студентов появился и преподаватель. Милли видела воздушника впервые. Ну, ничего так. На вкус будущей целительницы чересчур слащавый. Не было в нем какого-то стержня, как в Брине или Итане. Однако, как говорится, о вкусах не спорят. Милли отделилась от стены и преградила дорогу. Неуважаемый дорогу. Начала она, наблюдая, как поползли вверху у фари брови. «Если вы еще раз осмелитесь приблизиться к моей подруге или любой другой девушке в академии ближе допустимого приличиями расстояния...» На этом месте Милли вытащила из широкого кармана юбки черный запечатанный сургучом пузырек и, зажав его между большим и указательным пальцем, демонстративно помахала им перед глазами ошарашенного преподавателя. «Буквально пара капель этого зелья в любой вашей пищи или напитке, да и просто капнутых на губы во сне, сделают вас любовно недееспособным на месяц. Хотя, если я несколько напутала с дозировкой ингредиентов, может и на год. И дежувье вам не поможет, потому как это не магия, а секретный рецепт моей бабушки для гулящих мужей». «Ну а если у вас есть сомнения, что я способна подобное сварить, наведите справки на целительском факультете. Эмилия Крэкстон. Высший бал по всем предметам. У вас есть вопросы?» «Нет?» «Замечательно». Эмилия, оставив совершенно ошарашенного фаре, уже пошла прочь по коридору, как услышала брошенное за спиной. «Ведьма». Милли остановилась и обернувшись увидела как профессор вздрогнул вероятно улыбка на ее лице была чересчур зловещей что вы почти ласково проговорила она ведьмой была моя бабушка а я только учусь и девушка снова устремилась прочь чудо зелья у нее не имелось но почему-то она была уверена что фария не рискнет проверять но если до нее дойдут какие-либо слухи Милли читала очень много, и в одном из старинных лекарских свитков наткнулась на рецепт микстуры от ночных кошмаров. Только вот под рецептом было несколько пометок о побочном эффекте, который для мужчины реальный кошмар. Так что комментирующие сходились к одной мысли – уж лучше, пускай всякие ужасы снятся. В случае чего, Милли не сомневалась, что сможет сварить такую микстуру. Но уж тогда Фари пусть пеняет сам на себя». От длительности эффекта в манускрипте пометок не стояло. С чувством выполненного долга и в приподнятом настроении Милли вышла на улицу, раздумывая, идти заниматься к себе в комнату, в библиотеку или же взять книги и рискнуть проведать любимую лавочку. Однако принять решение ей не дал окрик Брина. Парень догонял ее. Похоже, занятия у него сегодня закончились раньше. «Привет!» Радостно выплел он, поравнявшись. Хорошая погода, правда? Ты же мечтала о первом снежке. Вот демоны. А миля то думает, что ей так на улицу захотелось. Выпал снег, а она даже этого за всеми проблемами не заметила. Как вообще можно было не обратить на такое внимание? Но Миля умудрилась. Ты прав, сегодня красиво. И кто-то обещал мне прогулку. Уже вторник. Милли смутилась, обижать школьного друга не хотелось, тем более действительно вроде как договаривались. Но она все же попробовала отвертеться. Тина сегодня не может, у нее опять заседание оргкомитета. «Ну вот, снова, завтра, завтра, не сегодня. Милли, скажи честно, ты меня избегаешь?» В лоб бурави девушку глазами спросил Брин. «Нет», — горячо выпалила она. «Боишься пойти со мной вдвоем?» Да нет же, что за глупости? Значит, договорились. Я зайду за тобой в половине шестого вечера. Одевайся теплее, пойдем, волшер. И прежде чем Милли успела запротестовать, парень махнул ей рукой на прощание и побежал к мужскому общежитию.